Пока Хёдор сокрушал авторитет из глазу на глаз, Василий Иванович еще мог спорить с ним, упрашивать, увещевать. Но брат явно входил во вкус и рвался к иным аудиториям. Вот этого Алексин уже никак не мог снести, и ожидание скандала было дополнительным мучением его и каждодневным страхом. И не напрасно. Федор вылетел на них субботним вечером, когда Василий Иванович и Толстой мирно обсуждали Сережкины успехи, бродили по саду, спокойно разговаривали, и появление Федора встретили в неподготовленной позиции. Тем более, что младший Алексин начал излагать свои сумбуры еще издалека и без всякого повода. «Рабство, свобода, авторитеты, лжепроповедники!» Лев Николаевич слушал серьезно. Василий Иванович пытался вмешаться, но Федор выкладывал все без пауз, и перебить его не удавалось. «А что же вместо?» Тихо спросил Толстой, когда Федор чуть примолк, переводя дух. «Вместо? Хм...» «Почему вместо? Вместо чего?» «Пустыря вместо. Разрушите. Все можно разрушить. А потом? Пустырь с бурьяном. Такова идея. Почему же пустырь? Почему?» Федор был несколько сбит с толку, и агрессия его пошла на убыль. «Новое построим. Новое и прекрасное». На пустыре и строит-то сподручнее. А что строит-то? Федор Иванович, надо же план иметь про запас, чертежи, идею. Отрицание тогда разумно, когда за ним созидание скрыто. А коль просто так, разрушать, чтобы разрушить, ну тогда что же потом-то будет? Ну разрушат мужички, вас послушавшись, сожгут, Изломают, топорами разнесут, Пугачевщина в крови у нас, Как хмель вчерашний. Так что же на пожарище этом дело думаете, Когда разрушите все, И разрушать более уж будет нечего? Ну, что? Храм новый, из старых бревен, Ведь вы же на него замахиваетесь, На храм нравственности народной, Не на барскую усадьбу, что же вы венцы храма этого нового положите? На какие камни его обопрете? Не пошатнулся бы он без устоев-то, Федор Иванович!» Толстой говорил спокойно, даже благожелательно. Этот оттенок отеческой благожелательности и выводил Федора из себя. Однако, вопреки обыкновению и страхам Василия Иваныча грубить хозяину Федор не стал. «Храм и без нас качается», — тихо сказал он. «Нравственность, говорите». «А что это нравственность?» «Шестнадцать часов работать — это нравственность. А штрафы — тоже нравственность. А рабочих бить — это как назовем? «Да», — пьют они». Облик человеческий теряют, воруют. И все только на водку. Деньги на водку, одежду на водку. Завода краденая тоже на водку. Да что там? Он за водку жену родную отдаст и детей в придачу. От чего же все это? От того, что тупеет в каторге этот человек. В скотину превращается. Ложь от правды. Отличить не может, да и не нужна ему ни ваша ложь, ни ваша правда. Ему своя правда нужна, простая как топор, сила солому ломит. Этого он пока еще не понял, пока он силу свою на водку растрачивает, да на драки. ну как поймет, да однажды на нас с вами, а... «Мокрое место от нас останется, Лев Николаевич, Когда он сообразит, что правда-то в силе!» «Злая правда — это, Федор Иванович!» Вздохнул Толстой. «И нового вы ничего не открыли!» «Было уж это, было! Убей, и будешь прав! Отомсти, и будешь прав! с Снасильничай, и будешь прав!» «Да от этого зла...» От крови этой человечества то и восходило вместе с Христом. Искуплено это, все искуплено, и не надо новых искуплений. Веровать надо, Федор Иванович. Во что же веровать, Лев Николаевич? Во что? Лев Николаевич долго молчал, хмуря густые брови, потом сказал. «Сегодня отвечу. В Бога и не солгу. А завтра?» Завтра что отвечу себе самому? Солгу ли привычно, или силу в себе найду, не лгать уж более. Надо, надо о смерти думать, если жить хочешь. Вот решил я однажды все на веру принять. Со смирением, так как положил, что разум отдельных людей должен подчиниться разуму соборному, решил не замечать более ни лжи церковной, ни в рядовых, ни обмана, ни неправды. Решил, и исполняю все обряды, и стараюсь быть православным, а дух мой смущен, и часу не проходит, чтобы не думал я, во что же веровать завтра. С соборным разумом честно не проживешь, тихо сказал Василий Иванович, доселе стесненно молчавший. «Коль каждый за себя отвечает, то и думать каждый за себя должен. И решать. В силу, в силу веровать надо», — вдруг твердо сказал Федор. «В силу, Федор Иванович, только слабые веруют», — грустно усмехнулся Толстой. Турки настойчиво атаковали высоту, занятую ротой Алексина. Цепи их выкатывались из кустарника напротив, и, поддержанные ружейным огнем стрелков, быстро достигали половины подъема. Дальше начиналась круча, движение замедлялось, цепь разбивалась на отдельные звенья, ложилась и вскоре откатывалась назад. Наступала короткая передышка, и снова солдаты в красных фесках появлялись из противоположных кустов. Молчала батарея Тюрберта Молчал батальон Брянова А когда он, наконец, начал Не очень активно постреливать с фланга Турки уже успели Просочиться в седловину Между возвышенностями Надежно блокировав Алексина На занятой им горе Рота пока еще отбивалась Пока еще ее спасала крутизна скатов Ломавшая атакующие цепи Пока еще были патроны Но время шло Помощь не приходила, а турецкие аскеры уже неторопливо пробирались по седловине, обходя роту стыла. «Потери невелики», — сказал Отвиновский, в перерыв между атаками обойдя позиции. «Но если Брянов не поспешит на выручку, нас в конце концов окружат со всех сторон. Предлагаете отступать? Обидно, позиция хорошая». Гаврилу показалось, что опытный Отвиновский не дает совета отступать, чтобы о нем не подумали, будто он струсил. В этом опять слышался звон шпор и брицание сабли. Но и сам поручик, понимая, что без помощи извне они почти обречены, не решался дать команду на отдых по той же причине. Легче было умереть, чем допустить саму возможность упреков трусости. Оба они думали в этот момент одинаково и оба только о себе. Что-то тюрберт молчит, сказал Алексин. Наступавшее затишье в атаках было мучительно своей тишиной. Я послал Связнова. Ладно, Алексин, хватит лукавить, сердито прервал Атвиновский. Не вы, как командир, «Не я, как ваш заместитель. Не придумаем ничего путного. А когда придумаем, будет уже поздно. Турки, похоже, обедают. Так пойдем пока Совремовичу. Совремович лежал под наспех сооруженным навесом. Рядом на кое-как прикрытых шинелях стонали еще шестеро. Два немолодых серба перевязывали раненых. Они уложили их поудобнее – А теперь молча сидели поодаль на корточках, терпеливо ожидая, когда принесут новых или когда кто-либо помрет от потери крови. Три неподвижных тела уже покоились в кустах. «Очень больно», — спросил Алексин, опускаясь на землю подле раненого, и сразу же пожалел об этом праздном вопросе.